Внутри казарма царил запах дыма и вина. Горели алом и золотым светом заговорённые лампы, за одним углом играли в кости, и перед игроками громоздились столбики золотых монет. Женщины среднего возраста ластились к мужчинам, разносили вино или просто возлежали на кушетках или в креслах. Молоденькая девчушка, всю одежду, которой составляла шейник рабыни, извивалась в танцу огня под звуки флейты, и тени от нее колыхались на стенах в подобии причудливого орнамента. Амара сделала глубокий вдох... И шагнула к ближайшему столу. Прошу прощения, произнесла она, стараясь придать своему голосу холодно деловой тон. Я ищу командира Пирелоса. Один из сидевших за столом мужчин взглянул на нее и осклабился. Он уже нашел, с кем ему скоротать эту ночь, красотка. Но я буду рад помочь тебе провести это время. Он оценивающе смирил ее взглядом. Приятно. Амара холодно повернулась к нему. Будем считать, я этого не слышала. Где командир Пирелос? Лицо мужчины потемнело от пены и злобы, и он выпрямился, сжимая в руке нож. «Чего? Хочешь сказать, это для тебя недостаточно хорош? Или ты что только тем, кто побогаче?» С помощью Цирруса, ускорившего движение ее руки, она выхватила короткий гвардейский меч из ножен, и мгновение спустя острие его уперлась потрясенному солдату в кадык. В помещении воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь в треском огня. «Я курсор первого лорда. Я здесь по делу. И мне некогда возиться с пьяными идиотами. Брось нож!» Солдат просипел что-то неразборчивое, выставил одну руку ладонью к ней, а другой осторожно положил нож на стол. Амара ощущала на себе злобные взгляды остальных мужчин. Они словно кололи её остриями дюжин копий, горло ее перехватило от страха, но она не позволила ему проявиться на лице, которое оставалось спокойным, холодным и беспощадным, как ледовое море. «Спасибо», — произнесла Амара. «А теперь где Пираллос? За спиной ее отворилась дверь, и чей-то голос лениво произнес с заметным парсианским акцентом: «Он принимает ванну». Впрочем, он всегда к услугам леди. Амара отняла острие меча от горла солдата и смирив его напоследок полным презрения взглядом, повернулась к говорившему. Рост он был выше среднего, кожа имела такой же коричнево-золотистый оттенок, как и ее. Не по уставу длинные черные, как вороного крыло, волосы падали мокрыми предями на плечи. В руке он держал чуть изогнутый меч из черного, чернее, траурного бархата металла. Он смотрел на Амару со спокойным, уверенным любопытством. Еще он был мокрый и гол, как младенец. Амара почувствовала, что начинает краснеть и с трудом сдержала досаду: Вы есть Пиреллос? командующий рыцарями этого гарнизона. Парсианская девушка! Произнес Пиреллос, и зубы его блеснули в ослепительные улыбки. «Давненько я не развлекал порсианских девушек». Он склонил голову в поклоне, хотя меч в руке не шелохнулся, оставаясь наготове. «Да, я Пирелус». Амара выгнула бровь, скользнув по нему взглядом. «Много о вас слышала». Пирелус самодовольно улыбнулся. «Правда, я думала, вы окажетесь...» Она деликатно кашлянула. «Немного выше». Улыбка исчезла, а вместе с ней, как надеялась Амара, и честь надменности. «Оденьте что-нибудь, командор», — сказала Амара. Гарнизон вот-вот подвергнется нападению. Вам надлежит вооружить и подготовить к бою своих людей, а еще обратиться к легионерам. Они уже строятся для этого». «Нападение?» переспросил Пиреллс. Осмелись спросить, с чьей страны. «Мараты. Мы полагаем их поддерживать некоторое количество рыцарей. Возможно, даже немалое». «Ясно». Все тем же беззаботным тоном произнес он. «Постойте-ка, я вас где-то видел. Не могу только припомнить где. В столице». Кивнула Амара. «Два года назад я ходила на несколько ваших поединков, и вы преподавали у нас в Академии». «Верно», — улыбнулся Пиреллус. «Только тогда вы одевались более по-женски. Ну да, теперь вспоминаю. В это девица, заклинательница ветра, которая спасла детей во время пожара в восточной части города. Смело проделана». «Спасибо», — сказала Амара. «Глупо, но отважно. И что ты здесь делаешь, школьница?» «Я теперь курсор, Пиреллос. Я пришла предупредить о нападении, пока вас всех не погребла Орда». «Очень мило с вашей стороны». Он снова перешел на «вы». Из с какой стати вы явились с этим ко мне, а не командиру гарнизона?» «Я говорю с вами, поскольку вы сейчас старший по званию из офицеров, граф лежит без сознания, плювос полный идиот, а начальник караула Центурион, не обладающий полномочиями поднять весь гарнизон по тревоге. Вот вы и сделаете это, а также пошлёте в Риво за подкреплениями». Брови Пиреллоса удивлённо поползли вверх. «Почему приказу позвольте узнать?» «По моему», — заявила Амара. По приказу графини Амары, курсора его величества, первого лорда Алеры, Гая». Наконец-то выражение лица Перелоса изменилось. Он насупился. «Вы получили титул за одну отчаянную выходку и считаете, будто можете заходить, куда вам рассудиться и командовать всеми направо и налево». Амара перехватила рукоять меча и положила на стул перед собой. Потом повернулась лицом к нему и пошла на него, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Перелос», — произнесла на негромко, ну так, чтобы он слышал. Я предпочла бы не быть здесь. И предпочла бы не командовать вами. Не заставляйте меня прибегать к более решительным мерам, чем мне хотелось бы». Он встретился с ней взглядом, твёрдым, упрямым. «Не играй мне, девчонка, этим ты ничего не добьешься. Вместо ответа Амара снова призвала Цирруса и наотмашь ударила перелоса по щеке. Голова его дернулась в бок от оглушительно звонкой оплеухи. Он сделал шаг назад и рефлекторно нацелил меч в ее сердце. «Не старайтесь», — бросила ему Амара. Если вы не сделаете того, что должно быть сделано, я вызову вас на поединок здесь и сейчас. За преступное небрежение долгом угрожающей безопасности империи. Она отвернулась от него, подошла обратно к столу и забрала с него свой меч. На клинках, я готова начать, как только вы будете готовы. Командор застыл, пристально, глядя на нее. Нет, вы шутите, произнес он. Вы определенно шутите. Вам никогда не побить меня. Верно? согласилась Амара. Но я достаточно неплохо фиктую, чтобы вам пришлось убить меня для победы. То есть, командор, вы убьете курсора при исполнении служебных обязанностей. И там уже все равно мужчина или женщина, права или нет насчет готовящегося нападения, в любом случае вас обвинят в измене. И нам обоим известно, что с вами тогда произойдет. Она подняла меч и отсулитовала ему клинком. Итак, если вам угодно расстаться с жизнью, прошу, принимайте вызов и приступим к делу. Или же одевайтесь и приготовьтесь оборонять гарнизон. Только в любом случае поторопитесь, командир, ибо мне некогда тешить ваше самолюбие. Она смотрела на него в упор, не опуская клинка. Сердце ее колотилось как безумное, и она почувствовала, как по подбородку и стекает на шею капля пота. Пиреллу славился как мастер заклинатель, один из лучших на земле мечников. Если он пойдет на дуэль, он наверняка убьет ее, и она ничего не сможет этому противопоставить. И все же у нее не было другого выхода. Как иначе могла она убедить его в правдивости ее слов, в готовности умереть, но заставить его действовать и исполнить свой долг перед Алерой, перед Гаем. Она смотрела ему в глаза, отогнав от себя страх, не позволяя мечу даже слегка дрогнуть в ее руке. Долгое мгновение Пиреллус мрачно упрямо смотрел на нее. Амар сдаёла дыхание. Медленно, словно нехотя, рыцарь выпрямился, положил клинок меча на плечо, придерживая его рукой, и сердито с подчеркнутой четкостью поклонился. «Графиня...» произнес он. — В интересах безопасности этого гарнизона я выполню то, что вы мне приказали. Однако в рапорте с вами заявлю, что сделал это по принуждению. Как угодно, только выполните. Вздохнула Амара. Голова ее закружилась от облегчения, и она едва не села прямо на пол. — Так вы проследите за приготовлениями? — Да, ваше превосходительство. — Подчеркнуто вежливо отозвался Пиреллос. — Полагаю, я смогу позаботиться о деле. — Отто, дай ребятам что-либо помимо чая. Разбуди всех... «Кэмдан! Принеси мне одежды и доспехи!» Один из игроков в кости девица в ошейнике побежали исполнить приказ, а Мара вышла в город на ходу, убирая меч в ножны и глубоко душа. Не прошло и пары минут, как она услышала свитц взвихренного воздуха и, задрав голову, увидела двоих полуодетых воздушных рыцарей. Взмыв воздух, они разделились, чтобы лететь в Риву. В этом она не сомневалась, но разными путями. Что ж, ей это удалось. Наконец-то гарнизон начал готовиться к бою. На центральной городской площади начали строиться легионеры. Горели заговорённые лампы. центрионы выкрикивали слова команд «Послушался барабанный бой». На него откликнулся оживленный собачий лай. Из некоторых домов показались легионерские жены и дети. Солдаты побежали за стены будить окрестных жителей и уводить их под защиту городских стен. «Что ж, теперь все в руках военных», — подумала Амара. Она свое дело сделала. Она послужила глазами короны, ее руками, предупредив защитников Алеры об опасности, — Уж, наверное, этого более чем достаточно. Она нашла укромное местечко у подножья городской стены и села, привалившей спиной к камню, откинув голову назад, все тело ныло от внезапно навалившейся усталости, а облегчение от сознания исполненного долга ударило в голову сильнее крепкого спиртного. Она так устала. Она посмотрела на звезды, мерцавшие там и тут сквозь разрывы в бледных облаках, и даже сама удивилась тому, что не плачет. Для того, чтобы плакать, она слишком устала. Грохотали барабаны, гремели сигнальные трубы, отдавая распоряжение подразделениям легиона. Люди выстраивались на стенах, другие разносили воду, готовясь тушить пожары. Заклинатели воды — и военные целители, и самоучки, и жены, и дочери легионеров — расходились по местам под стенами, где уже горелись чаны с водой и раскладывались отрезы тканей для перевязки. Заклинатели огня готовили мощные заговоренные светильники на стенах, а воздушные рыцари взмыли в ночное небо, чтобы охранять крепость с воздуха. Заклинатели земли дежурили на стенах и у ворот, оружие их лежало под рукой, но ладони их пока покоились на камне, набирая сил от их фурий. Ветер начал задувать с севера, донося до омары запахи далекого ледового моря, людей и стали. Некоторое время все было тихо. Всё внутри стен замерло в напряженном ожидании, в одной из казарм, в которую в отсутствие солдат поместили детей из окрестных домов, детские голоса запели колыбельную. Амара оттолкнулась от стены, встала и пошла к восточным воротам крепости. В часовую подножье стены остановили ее, но тут ее увидел Центрион Джеральди и махом руки приказал пропустить. По деревянной лестнице она поднялась на укрепленную площадку над воротами, где толпились готовые обрушить смерть на голову штурмующих лучники и заклинатели огня. Рядом с Джеральди стоял Перелос, теперь уже одетый в сияющие доспехи. Парсианский мечник оглянулся на нее, и снова уставился в темноту. «Никаких знаков!» – буркнул он. «На башнях ничего не горит. Один из моих людей видел что-то с полчаса назад». Негромко возразил Джеральди. «Туда поскакал разведчик». Амара забеспокоилась. «Он вернулся?» «Нет еще, леди». С тревоженным видом ответил Джеральди. «Пока не вернулся». «Тихо!» Резко бросил один из легионеров, долговёза ее нет с большими ушами. Он подался вперед, приложив руку к уху, и Цирос осторожно прижался к Амаре, чтобы не мешать тому с его заклинаниями воздуха. «Конь!» произнес тот наконец. «Садник! Свет!» – скомандовал Пиреллос. Приказ с Татехом прошелестел по стенам, передаваясь от часового-часовому. Одна за другой загорались ослепительно-голубым светом заговорённые лампы, вырвав из предрассветных сумерек освещенную полосу перед стенами. Долгое мгновение на белой поверхности снега не было видно никакого движения, а потом это услышали уже все. Стук тяжелых копыт. Еще через пару секунд в полосу света ворвался Бернард на загнанном до полусмерти взмыленном сером жеребце со сколотыми шпорами боками и рваной раной на ляжке. Проскакав по свету с десяток ярдов, конь заржал и встал на ДБ, а мэра так и не поняла, каким образом Бернард удержался в седле и послал коня дальше к воротам. «Открывайте!» — крикнул Бернард. «Впустите меня!» Джеральди выжидал до самого последнего момента и только тогда рявкнул команду. Тяжелые створки отворились, пропуская всадника в крепость, И мгновенно захлопнулись, едва не прищемив коня. К нему тотчас же подбежал конюх, но несчастная скотина с испуганным ржанием попятилась от него. Бернард спрыгнул с коня, поспешно отошел на несколько шагов, и почти сразу же тот поскользнулся на обледневшей брусчатке двора и, стекая кровью, упал на бок. Амара увидела на его ляжке длинные рваные следы, словно по ней прошлась чья как когтистая лапа. «Готовьтесь!» Выдохнул Бернард, поворачиваясь, чтобы подняться на площадку над воротами. Лицо его заметно побледнело. Курсор говорила правду. Там орда. И тысяч десяти ходут сейчас по моим следам.